ещё меньше. Излишний вес это вечная тема. Я говорю об ожирении тела, и особенно о внутреннем ожирении. Это тот жир, который обволакивает ваши внутренние органы. Он не похож на подкожный жир. Знайте, если вы обросли жиром, особенно в области живота, вы укорачиваете свою жизнь. Чтобы жить долго и быть здоровым, надо быть в форме. Но я хочу внести ясность. Говоря ешьте меньше, я подразумеваю только порции. Вы уже поняли из прочитанного, что я ярый поклонник подзарядки тела основательно, но только здоровой и натуральной пищей. Я хочу, чтобы вы ели пищу, богатую ценными для организма питательными веществами. Верил ли я в подсчёт калорий? Я лишь могу с уверенностью сказать, что за этим надо следить. Исследования показывают, что потребление от 1200 до 2000 калорий здоровых улучшит работу вашего сердца. Если вы будете поддерживать его, ваше сердце будет работать так, как когда вы были на 15 лет моложе. Низкокалорийная диета, даже для тех, кто не страдает ожирением, влияет положительно на обмен веществ и тем самым отодвигает старость. Давайте поговорим о японцах, особенно живущих на Окинаве. Они живут дольше, гораздо дольше, чем американцы. Я не беру сейчас в расчет генетику, то генетическое преимущество, переданное им именем, от прародителей и родителей. Например, врождённое сопротивление воспалениям, а как нам известно, они ведут к целому набору серьёзных заболеваний. Но знаете ли вы, что японцы следуют традиции, называемой хара-хашибу, что означает ешь до наполнения на 80%. Мне нравится такая концепция, и я хотел бы её порекомендовать своим пациентам. и читателем. После последнего куска требуется 20 минут, чтобы почувствовать сытость. Время требуется на то, чтобы ваш желудок подал сигнал вашему мозгу, что время прекратить есть, потому что вы уже зарядились на максимальную мощность. Если вы продолжите есть, как большинство и поступает, потом вы почувствуете переполненность, вздутие, и прочее. А вы слышали термин пищевая кома? Вот как можно её избежать. Больше клетчатки. Большинство американцев едят 14-17 г клетчатки в день. Но добавив ещё 10 г, вы можете уменьшить риск умереть от инфаркта на 17%. Есть выводы проведенных исследований в Нидерландах. Клетчатка помогает уменьшить уровень плохого холестерина, улучшить выработку инсулина, снизить вес. Вот мое простое и приятное блюдо. Ваша овсянка, пол чашки сухой овсянки, это 4 грамма клетчатки. Добавьте чашку малины, это еще 8 граммов клетчатки. В сумме уже 12 граммов клетчатки. Другая богатая клетчаткой пища. Пол чашки 100% отрубей, 8,8 грамма. Пол чашки готовой чечевицы, 7,8 грамма. Пол чашки вареных готовых черных бобов, 7,5 грамма. Одна сладкая картофелина. 4,8 г и один маленький персик. 4,3 г.